«Вердислав. Вечер». Камбус по обыкновению заполнен членами экипажа. Кто ужинал, кто, закончив трапезу, разминал затекшие мозолистые руки. Кто просто дремал, улучив небольшую передышку. Снаружи бушевала буря. Третьего дня пути по курсу была замечена гроза, и капитан принял решение обойти бурю севернее. Но как бы стремительно не двигался до гонг, шторм был быстрее. Стихия словно читала, куда направится корабль, и всякий раз преграждала путь. С полохи молний разили море не переставая. Волны становились все выше и выше. Отчаянная гонка корабля и бури закончилась в пользу последней. Великанам так и не удалось обойти непогоду. Сейчас в Камбузе они решали, что делать. Уходить севернее опасно. Дальше царство вечной ночи, со льдами и айсбергами, и холодом. Вертать назад тоже нельзя, засмеют. Поэтому оставались два варианта. Южнее, через территории Словичей, у берега моря спокойнее. Или переть напролом, сквозь бурю и гигантские волны, борясь с ураганным ветром, презирая смерть. Подобная перспектива не радовала. Твердислав сидел за главным столом и откровенно скучал, предаваясь воспоминаниям. Одним вечером, десятым, если припомнить, он спросил капитана Вильдемирикса. «Что там за айсбергами?» Капитан благодушно играл с ним в шахматы, довольный тем, как построил команду на сверхурочную вахту, за допущенные ими просчеты, конечно же. Так вот, Вильдомерик сказал, дальше лишь тьма и лед, бесконечные поля снега, от горизонта и за горизонт, и нет им ни конца, ни края. Ранее гиперборейцы часто отправляли экспедиции оебать ледяную шапку, чтобы оценить динамику таяния или намерзания полярных льдов. Но после того, как последние десять мореходов не вернулись, никто более носу туда не совал. Поговаривают о том, будто в ледяной тьме проснулась лютая сила, могучая и первородная, и теперь она правит льдом и мраком, не пуская в свои владения чужеземцев. С противоположной стороны земли, где в бескрайних диких лесах находилась легендарная Лемурия, солнце светило всегда. По преданиям, в столице исчезнувшего Лемуриона есть храм возведенные точно на оси вращения планеты, со шпилем, ориентируемым на Солнце. Говорят, пока этот храм стоит, начавшийся в незапамятные времена день и лето не закончится никогда. Но сейчас Триумвиарий, Рикарус и капитан Вильдомерикс решали, что делать дальше. Они сидели друг против друга за главным столом, не обращая внимания на засыпающего рядом Твердислава. «Какой толк от твоих способностей, владыка, если стихия ослепила тебя?» — бушевал Вильдомерикс. «Ты словно новорожденный котенок, не знаешь, где сиська!» Рикорус несколько опешил от подобной прыти капитана, но спокойно отвечал. «Всей планетарной силе не ослепить меня, друг! Однако сейчас это именно так!» «Я, конечно же, разгадаю тайну возникновения подобного шторма, но для этого мне требуется несколько больше времени, чем обычно, поэтому пока ориентируюсь по компасам». Капитан вынул свой компас и приказал остальным сделать то же самое. Стрелки на всех без исключения приборах хаотично кружились, пока показывая разное местоположение севера. «Либо планета меняет я магнитные полюса», — зло стукнув по столу, сказал капитан, — «либо ты, владыка, в очередной раз решил устроить нам учение». Рикарус искренне недоумевал, ведь он не причастен к происходящему, но капитана это не устраивало. «Хочу тебе напомнить, дружи Рикарус, воды и пищи мы взяли на сорок пять дней». А сейчас уже пятьдесят первый день плавания. Мы что, подошва от гадов? Гады. Обувь моряка башмаки. Должны жрать, и опить собственную мочу? Успокойся, Вель, я найду выход. Пока же дай хоть на миг, все, все же предположим, будто сия буря не плод моих магических усилий. Если это так, то что бы ты тогда предпринял? Вильдомерикс застыл с открытым ртом. Тяжелый мат так и желал вырваться из его глотки, но отдышавшись да с недоверием он ответил. — Если это действительно не ты, владыка, то я считаю, нужно развернуться и идти назад прежним курсом, с поправкой на течение, разумеется. — Значит, ты уже не надеешься обойти шторм? — уточнил Рикорус. — Конечно, нет. Компасы сошли с ума, без них мы заблудимся. Буря воистину огромная. Попытайся мы пройти сквозь нее вперед, то погибнем. Собранная командой дождевая вода голода не убавит, а провизии практически не осталось. Выход, как я вижу, только один. На этих словах капитана все члены экипажа разом замолчали. Звон ложек и чашек прекратился, вся команда превратилась в слух. Нужно прорываться сквозь шторм назад, либо на восток, к горам Грабара и плевать на позор, либо к песчаным кряжам Даарии, что в данной ситуации крайне проблематично. Рикорус согласился. Вот только в этот момент в душе Твердислава закоролось сомнение в правильности выбора курса, и чем дальше они углублялись в шторм, пытаясь из него выбраться, тем сильнее становилось тревожное чувство.